Эти девицы, в особенности Шатенко, могли бы придать смысл моему испанскому житью бытию но удручающий и фривольный финал этой истории лишний раз доказал то, что и так не подлежало сомнению. Мне совершенно незачем было здесь оставаться. Эту квартиру я купил вместе с Камиллой и для нее. В то время мы строили планы совместной жизни, мечтали о семейном очаге, о романтической мельнице в департаменте Кресс или вроде того. Разве что производство детей в наши проекты не входило. Да и то в какой-то момент мы чудом этого избежали. Первая моя покупка недвижимости, впрочем, и единственная. Ей тут сразу понравилось. Это был тихий на туристский городок, в отдалении от гигантских туристических комплексов, тянущихся стройными рядами от Андалусии до Леванта, население которых составляют преимущественно пенсионеры из Северной Европы, немцы, голландцы, спорадические скандинавы, ну и, конечно, неотвратимые англичане. Зато, как ни странно, бельгийцы нам не попадались. Хотя все, от архитектуры до планировки торговых центров, и интерьера баров, казалось, алкалы их присутствия. В общем, не город, а мечта бельгийца. В основном тут обосновались вышедшие на пенсию педагоги, офисный планктон в самом широком смысле слова, а также работники сферы услуг. Они мирно доживали тут свои дни, никогда не опаздывали к аперитиву, и простодушно выгуливали дряблые задницы, отслужившие сиськи и вялые члены, слоняясь от бара к пляжу и от пляжа к бару. Они не нарушали общественный порядок, не скандалились с соседями, со знанием гражданского долга стелили полотенца на пластиковые стулья в баре, но проблему, и только потом, с преувеличенным вниманием, принимались изучать меню. Впрочем, весьма лаконичное – На этом курорте считалось правилом хорошего тона класть на стул полотенца, дабы предотвратить контакт общественной мебели с интимными и порой влажными частями тела посетителей. Другая, менее многочисленная, но более активная клиентура состояла из хипующих испанцев, типичными представителями которых, с душевной болью убедился я, были как раз девушки – попросившие меня подкачать им шины. Тут, я думаю, нам не обойтись без краткого экскурса в новейшую историю Испании. После смерти генерала Франко в 1975 году Испании, точнее, испанской молодежи, пришлось выбирать между двумя противоположными тенденциями. Приверженцы первые, унаследовав дух шестидесятых, превозносили свободную любовь, наготу, эмансипацию трудящихся и тому подобное. Последователи второй, окончательно укоренившиеся в обществе восьмидесятые годы, напротив ставили во главу угла конкуренцию, жесткое порно, цинизм и биржевые опционы. «Я, конечно, упрощаю, а как не упрощать, иначе мы совсем запутаемся». Представители первого направления, провал которого был предрешен заранее, постепенно отступали в природные заповедники, вроде скромного городка на туристов, где я купил квартиру. Кстати, произошел ли на самом деле этот заранее предрешенный провал? Некоторые явления, имевшие место уже многие годы спустя после смерти Франко, как, например, движение «Индигнадос», Примечание. Индигнадос – возмущенное движение испанской молодежи против снижения уровня жизни и отсутствия реальной демократии. Конец примечания. Убеждают нас в обратном. Равно как и появление давишних девушек на заправке Repsol валь Алькеане в тот тревожный мрачный день. Интересно, самка Индигнадо будет... «Индигнаткой?» «Значит, я провел время в компании двух очаровательных индигнаток?» «Этого я никогда не узнаю. Мне не удалось поближе с ними познакомиться. А ведь я мог бы предложить им посетить наш натуристский городок. Они бы чувствовали себя тут, как рыба в воде. Брюнетка, может, и уехала бы. Но я и шатенкой был бы счастлив. Хотя надежды на счастье уже довольно призрачны в моем возрасте». Но все-таки после нашей встречи мне долго по ночам снилось, что Шатенко вернулась и звонит мне в дверь. Она приехала за мной, закончились мои скитания в этом мире, она вернулась и одним мгновением руки возродит теперь к жизни мой член, все мое существо и душу. И в дом мой смело и свободно, хозяйка полная войди. Примечание. Некрасов когда из мрака заблуждения. Конец примечания. В некоторых снах она, сообщив, что ее черноволосая подружка ждет в машине, просила разрешения позвать ее к нам. Но эта версия сновидений возникала все реже. Сценарию прощался, а под конец уже без всякого сценария стоило мне открыть дверь, мы ныряли в светлое, неописуемое пространство. Подобное бредня преследовали меня чуть более двух лет но не будем забегать вперед. Пока что завтра, во второй половине дня, мне предстояло встретить Юдзу в аэропорту Альмери. Прежде ей не приходилось тут бывать, но я был уверен, что она сразу возненавидит это место. Нордические пенсионеры неминуемо вызовут у нее отвращение. Хипующих испанцев она запрезирает. Ни одна из этих прослоек общества, которая сосуществует более чем мирно, не соответствовала ее элитарным представлениям о социальной жизни и мире как таковом. Они все были лишены начисто утонченности. Я, кстати, тоже начисто был лишен утонченности. Зато у меня имелись деньги, даже много денег вследствие определенных событий, о которых я, может быть, расскажу, когда будет время. Собственно, сказав это, я сказал все, что надо сказать о наших отношениях с Юдзу. Разумеется, мне следовало бы ее бросить. Это, очевидно, более того...